Глава третья. Передо мной на застеленной кровати лежит пьяный муж. Новоиспеченный муж, который даже не удосужился раздеться. Мне плохо. В висках стучит от напряжения, а в глазах предательски щиплет. Как такое могло произойти со мной? Почему я должна проводить свою первую брачную ночь с развалившимся поперек кровати бревном? Это несправедливо. Обидно до чертиков и унизительно. Как я потом буду жить с ним, зная, что меня продинамили? И самое неприятное, что я не смогу сдвинуть его или перетащить на кресло. Алекс большой и тяжелый, весит 85 кило. А я хрупкая маленькая брюнетка. Рост мой метр с кепкой, и вообще мне нельзя таскать тяжести. Я беременная. Стоять в пеньюаре стало холодно, и я поежилась. Обида разлилась горячей лавой в сердце и в глазах снова заколола. Но плакать над спящим телом я не буду. Нет, это будет уничтожением остатков моей гордости. Лучше пойду в ванную и поплачу под включенную воду. Так я и сделала. Наклонилась над раковиной и дала волю слезам. Эх, Алекс, Алекс, так неправильно начинается наша семейная жизнь. Так больно ты уколол меня прямо в сердце. А ведь я люблю тебя. И даже этот чертов пеньюар искал по всему городу, лишь бы порадовать тебя в первую очередь. Знаю, что ты любишь видеть на девушках красивое кружевное белье. Обычно-то я экономлю. покупая белье раздельно, в основном хлопчатобумажное, из-за аллергии. А на свадьбу я денег и себя жалеть не стала. Думала, ночь сблизит нас еще больше. Укрепит. Станет чем-то необычным, радостным и запоминающимся. Хм, вот как получилось. Я набрала в ладони холодной воды и умыла лицо. Завтра меня ждет шикарный завтрак в отеле, и негоже новобрачный выходить на него с красными глазами. А прическу теперь можно распустить. Кому она нужна? Я потянулась за шпильками, рассеянно глядя на свое отражение. И мое сердце похолодело. Сквозь зареванную пелену в зеркале я увидела темную застывшую фигуру с рыжими огнями вместо глаз. Я усиленно заморгала, надеясь на чудо и свои галлюцинации, но страшное видение не исчезло. Оно стояло и смотрело на меня. — Ты готова? — произнес потусторонний голос. — К Чему? — хотела выкрикнуть я, но события сегодняшнего дня встали передо мной как живые. Он звал меня в какой-то рай, — «Если даже так называется хорошее и культурное место, совершенно точно я в него не собираюсь». «Не-нет!» — сипло выкрикнула я. Голос от чего-то охрип, я даже закашлялась. Черная фигура помолчала, дав мне время прийти в себя. «Призрачный рай ждет тебя». Снова это упоминание о рае. Понимаю, что я не ангел, и за мной, как за любой современной девушкой, водятся грешки, Но за свою недолгую жизнь я успела совершить много благородных и хороших поступков, таких как добровольная уступка последнего пирожного в столовой главбуху или выручка сотрудников в отчетности. А однажды я купила сухой корм бездомному котенку. «Да я ангел, куда ни посмотри!» Но это совсем не значит, что в свои 29 лет я собираюсь уходить из жизни. «Вот уж нет, дудки! Я вообще-то беременна!» И мне физически нужно прожить еще хотя бы шесть месяцев, чтобы узнать, кто родится, девочка или мальчик. Черт, да я жить хочу! Воспитать ребенка, отправить его в школу, купить велосипед, роликовые коньки, первый планшет. Какой нафиг рай? И почему провожатый на небеса выглядит так страшно? Охранник, что ли? Пугает недостойных людишек, дабы не рыпались и не лезли в неположенные места? А, Плевать, мне совсем не хочется никуда лезть. «Но я никуда не хочу!» — в панике озиралась я. Мысли о спасении были хаотичными, но одна показалась невероятно здравой. Завесит зеркало полотенцем. Таким образом, пугающая фигура исчезнет. А вдруг я разговариваю не с ангелом, а сама с самой собой? Он похож не на охранника, а на галлюцинацию. И эта мысль показалась мне правдивой и успокаивающей. Но закрыть полотенцем галлюцинацию все же нужно. Видимо, мои нервы сильно расшатались. Свадебный переполох, беременность, гормоны. Все это негативно влияет на здоровье. Завтра с утра пойду гулять в парк, дышать свежим воздухом. В голове совсем помутилась от подготовки к свадьбе. Я с трудом выбила внеплановый отпуск себе на работе на две недели. Добивала отчеты чуть ли не всего финансового отдела. Сидела до половины девятого, лишь бы отпустили. Видимо, переработала. И организм меня подвел. 29 лет... Пора начать беспокоиться о своем здоровье. Большое полотенце висит на крючке у самой ванны. Пора. Резвой ланию я прыгаю, сдергиваю полотенце и набрасываю на зеркало. Оно спадает, но я перехватываю ее одной рукой загибаю конец за угол. Другой рукой разглаживаю ткань по зеркальной глади. Так-то лучше, удовлетворенно замечаю я. И вдруг моя рука вляпывается во что-то жидкое. Затягивается внутрь, туда, где еще секунду назад виднелось страшное отражение. И меня саму тянет, засасывает туда с непонятной силой. Что за... Успеваю выругаться и вдруг теряю связь с реальностью. Головокружительный водоворот черной тьмы. Меня куда-то несет, по пути мелькают светлой россыпью еле видимые огоньки, как и звездочки на Млечном пути». Только я понимаю, что звезд рядом нет, а вокруг — неизвестная и страшная мгла. Я закрываю глаза, уверяю себя, что свалилась в обморок. Самое разумное и успокаивающее объяснение происходящему. Сейчас все закончится. Скоро я очнусь, шепчу себе, но пробуждение не происходит. Внезапно я оказываюсь стоящей на твердом полу. Кажется у меня на голове зашевелились волосы открывать глаза страшно, но я заставляю себя тишина адская тишина давящая на перепонке вокруг темно но я однозначно в помещении оно квадратное хотя темные каменные стены едва подсвечиваются пол сделан из серой плитки а все остальное тонуло во мгле рядом проносятся еле заметное движение Я вскрикиваю, делаю шаг назад, но бежать некуда. Передо мной встает темная фигура человека в плаще. Вроде бы человека не чудовище, как я сначала подумала. Лица не видно, оно скрыто черной маской, через которую светится рыжие огоньки глаз с продолговатыми зрачками. В ужасе я сглатываю и приказываю себе проснуться. Это страшный сон, сон, а сама я... Лежу на полу в ванной в глубоком обмороке. Добро пожаловать в призрачный рай, говорит существо и поднимает руку. Где-то наверху зажигается свет, отчего мне становится только хуже. Картина, открывшаяся моему взору, еще больше удручает. Мрачные каменные стены, легкая изморозь и мох на плитках пола. Я умерла? Я в аду. Нахожу в себе силы спросить. «Нет, ты в отеле для призраков». Мое удивление превалирует над страхом. «В отеле? Но кто будет останавливаться здесь?» Я развожу руками, подчеркивая очевидное несоответствие. «Это подвальное помещение. Обычно здесь хоронят призрачных крыс». Заметив ужас на моем лице, Фигура поднимает руку, призывая к спокойствию. Нашими гостями являются призраки. Настоящие призраки, не крысы. Мы предоставляем удобство, комфорт и обслуживание на самом высоком уровне. Предоставляли раньше. К сожалению, наш отель переживает нынче не лучшие времена. Именно поэтому ты здесь. Существо смолкло. В этот момент мне показалось, что под маской раздался легкий вздох. «И что мне нужно вымыть?» Я огляделась. «Хотите, чтобы я убралась на могилках крыс? Но здесь их вроде нет». Существо явственно хмыкнуло. «Правда?» Оно щелкнуло пальцами, и помещение наполнилось голубоватым светом, похожим на лунный. Окружающая действительность подернулась рябью, и пред мои очи предстали высокие горы из трупов крыс, сложенные в форме пирамид. Я закричала от ужаса. Их было много, тысячи, миллионы. Я не могла перестать кричать, видя это в париметров от себя. Чудовище щелкнуло пальцами, и крысы исчезли. — Вот видишь, я поберег твои чувства. Надеюсь, теперь ты поверишь, что я прошу об услуге. Они не тебя. Не сразу я смогла найти в себе силы заговорить. Потрясение было очень сильным. Никогда не знала, что до трясучки боюсь крыс, даже дослых. — О какой услуге идет речь? — просипела я. — Стать хозяйкой гостиницы. Принимать высоких гостей. Один я, увы, не справляюсь. Нужна женская деликатность. — Что? — Я не поверила своим ушам. Вы хотите нанять меня в качестве хостес?» Чудовище замолчало, раздумывая над словом и прикидывая что-то. «Верно. Стать хозяйкой гостиницы. Нужно наблюдать за царящей в ней атмосферой, создавать уют, деликатно решать конфликтные ситуации между постояльцами, проводить салонные вечера, сглаживать неловкости между гостями и так далее». Делать все для того, чтобы отель процветал и пользовался спросом. Я переминалась с ноги на ногу. Шок постепенно отходил, оставляя на закуску абсурдность ситуации. Она больно била по мозгам и нервам. Стать хозяйкой отеля «Призраков»? Реально, что ли? Мне, не слишком талантливому бухгалтеру средней руки, доверяют руководящую должность? Бр, несостыковочка выходит. Наверное, я заснула и сплю. Только во сне может ко мне поступить столь абсурдное предложение. — Что скажешь, Олеся? — произнесло чудовище в черном плаще. Я впервые осознала, что прозвучавший голос — мужской. Со мной общается мужчина, неизвестной национальности и вероисповедания. Не особо легче от подобного знания, но зато не так страшно. Теперь настало время вежливо отказать. Пусть чудовище мне снится, но пора сворачивать эту лавочку. Я домой хочу, к Алексу, — подумала я. «Благодарю за доверие», — бодро сказала я, сложив руки на животе, впервые заметив, что стою в ночной сорочке и пеньюаре. Надо же, какой дикий сон, и мелкие детали совпадают с реальной жизнью, вплоть до цвета педикюра. А мужчина в черном тем временем беззастенчиво пялится на мои ноги. Вот же... Сон приснился. — Я, пожалуй, лучше вернусь к мужу. У меня, знаете ли, первая брачная ночь, и вообще я беременная. Мне скоро в декрет, поэтому извините. Не получится вам помочь. Не люблю подводить людей и... призраков. Обнадеживать и вводить в заблуждение попусту вас не буду. Я не смогу. — К какому мужу ты спешишь? К тому, что не выполнил свой супружеский долг? Насмешливо произнес голос. Повисла неловкая пауза. Я лихорадочно соображала, откуда этот черныш знает подробности моей жизни. Ах, да, он плод моего воображения, сон. И мое воображение вестимо пошло в разнос. Или в наезд на мужа, пока не ясно. Обида-то накопилась. Подсознание, фрейд. Я слышала о подобных серьезных вещах. Они многое объясняют но сейчас не до этого. Крайне неуютно стоять босиком на ледяном полу. Холодно. Я хочу обратно в номер. Пора заканчивать этот цирк. Я беременна, и мне нельзя простужаться. «Вы слишком хорошо осведомлены», — отвечаю я. «Но извините, мне ваша должность никак не подходит. Я, пожалуй, пойду, вернее, пойду просыпаться». Говорят, что лучший способ выйти из сна — Найти дверь и открыть ее. Именно так я и поступлю. Поискав глазами дверь и так и не найдя ее, я с грозным видом сложила руки на груди. «Выпустите меня! Пора заканчивать этот театр! Я хочу проснуться!» «Хм...» — не впечатлилось чудовище. «Не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. Как тебе такой вариант?» Три месяца отработки хозяйка отеля, и я отпускаю тебя в мир живых. Сегодня я достаточно потратил сил. Новую хозяйку искать не с руки. А ты подходишь по всем параметрам. Мурашки пробежались по моей взмокшей спине. Чувствуя, что попадаю в западню, я не находила слов, чтобы договориться. Три месяца во сне, неизвестно где, в компании с черным типом, и мертвыми крысами. Животный ужас накрыл меня, сковал гланды и пригвоздил к месту. Я не могла пошевелиться, не то чтобы открыть рот и возразить, даже мысли спутались. А потом у меня замерзли ступни ног. Это ощущение холода, которое поднимается от ступней и пронизывает насквозь, отрезвляло и пугало меня. Это не сон? На мой писк ответа не было. С чудовищем между тем происходили странные метаморфозы. Темная неразличимая ранее фигура стала приобретать черты надетого на нее костюма. Черные брюки, камзол, ботфорты. Настоящий средневековый костюм. Даже бляшки, похожие на серебряные. Тоже мне, черный рыцарь. И откуда только взялся такой? Я разглядела бледную голубоватую шею и чуть светящийся кисти рук в чёрных кожаных перчатках а лицо было все еще скрыто под черной тканевой маской рыжие огоньки глаз чудовища меркли превращаясь в два вытянутых вертикальных зрачка сегодня первый день твоей службы леди олеся прошу следовать за мной я тебя представлю слугам но я не хочу не буду он говорил так уверенно и спокойно будто все решено моя судьба и моя жизнь словно в его руках А моего мнения он не спрашивает и даже не берет в расчет. «Верните меня домой, к мужу!» — в последний раз пискнула я. «Еще одна просьба на сегодня. И будешь убирать могилы призрачных крыс!» — сухо произнес он. Меня передернуло от отвращения. Крыс я боюсь до жути, особенно призрачных и убитых, и когда они присутствуют в больших количествах. Ничего не оставалось, как стиснуть зубы и послушно последовать за ним».